Герцогиня не могла дождаться, когда, наконец, как принято говорить, испечется хлеб изгорала от нетерпения прочитать свое письмо. Распечатав его, она прочла его про себя и, увидав, что можно сделать это вслух, чтобы и герцог, и все присутствующие познакомились с содержанием его, она прочла ниже следующее. Письмо Тересы Панца герцогини Весьма порадовало меня, сеньора моя, письмо, которое, ваше высочество, написало мне, так как говоря по правде, я его желала. Коралловая нитка очень красивая, и охотничье платье моего мужа не уступает ей. Что ваша светлость сделала губернатором мужа моего Санчо, доставило большое удовольствие всему нашему селу, хотя никто этому. Не верит, в особенности не верит священник, цирюльник, маэсы, Николас и бакалавр Сансон Караско. Но мне это все равно, потому что раз оно действительно так, как оно и есть, пусть каждый говорит себе, что желает. Хотя, если уже говорить правду, я тоже бы не поверил этому не будь кораллов и платья, так как здесь, в селе, Все считают моего мужа тупоголовым и, за исключением стада коз, не могут себе представить, чем он еще был бы годен управлять. Да поможет ему Бог и поставит его на такой путь, как это нужно его детям. Я, сеньора души моей, решила, с позволения вашей милости, впустить к себе в дом светлые дни, отправиться ко двору, И разъезжать там в карете, чтобы колоть этим глаза тысячи зависников, которые уже имеются у меня. Итак, умоляю ваше сиятельство, прикажите мужу моему послать мне немного деньжонок, и даже довольно много, потому что в столице расходы большие, так как хлеб стоит там реал, а фунт мяса — тридцать мороведисов. И это просто диво! Если же он не желает, чтобы я ехала в столицу, пусть вовремя даст мне знать, потому что ноги так и пляшут у меня, до того мне хочется в дорогу. И мои подруги и соседки говорят, что если я и дочь моя зададим блеск и треск в столице, муж мой сделается более известным через меня, чем я через него, так как неизбежно многие будут спрашивать, «Кто те сеньоры?» «В этой карете?» И мой слуга ответит, жена и дочь Санчо Панса, губернатора острова Баратария. Таким образом, Санчо сделается известным, меня будут уважать, и в Рим для всего. Мне так досадно, как только может быть досадно, что в этом году не было сбора желудей в нашем селе. Тем не менее посылая вашему высочеству около полмеры, которые я сама ходила собирать в лес и выбирала один к одному. Более крупных, чем эти, я не могла найти. Но желала бы, чтобы они были величиной со страусовое яйцо. Пусть ваше великолепие не забудет написать мне, и я позабочусь ответить вам, извещая о моем здоровье и о всем том, о чем можно сообщить вам из этого местечка, где и остаюсь. Моля Господа нашего, сохранить ваше величие и не забыть о меня. Дочь моя Санчика и мой сын целуют руки вашей милости, та, которая больше желала бы видеть вашу светлость, чем писать ей, слуга ваша Тереса Панса. Велико было удовольствие, доставленное всем слушавшим письмо Тересы Панса, в особенности же герцогской чите. И герцогиня спросила у Дон Кихота: его умение, хорошо ли будет распечатать письмо, присланное губернатору, потому что, как ей кажется, оно должно быть крайне интересно. Дон Кихот сказал, что он распечатает его, чтобы доставить им удовольствие. И он так и сделал. И увидел, что в письме говорилось следующее: письмо Тересы Панса к ее мужу Санчо Панца. Твое письмо я получила, Санчо души моей, и говорю и клянусь тебе, как христианка-католичка, что не доставала лишь двух вершков, чтобы я сошла с ума от счастья. «Знаешь, брат, когда я услышала, что ты губернатор, я думала, что тут же упаду мертвой от восторга, потому что тебе известно, говорят, внезапная радость так же убивает, как и великое горе. Санчика, дочь твоя, обмочилась, не почувствовав этого, чисто от одного удовольствия. Платье, которое ты прислал, лежало передо мной, кораллы, присланные моей сеньорой герцогиней я надела на шею». Письма я держала в руках, а посланный был тут же, и тем не менее я думала, и мне казалось, что то, что я вижу и держу в руках, — лишь сон. Так как кто же мог думать, что Казапас сделается губернатором острова? Но ты знаешь, друг, что мать моя говорила, — надо долго жить, чтобы многое видеть. Потому, говорю это, что надеюсь больше увидеть, если проживу дольше, так как не намерена перестать жить, пока не увижу тебя откупщиком или сборщиком податей. Ведь это такие должности, что хотя дьявол унесет с собой тех, кто их дурно исполняет, в конце концов они все же дают и приносят немало денег. Моя сеньора герцогиня... Передаст тебе о моем желании отправиться в столицу. Подумай об этом и сообщи мне свое мнение, так как я постараюсь сделать тебе там честь, разъезжая в карете. Священник, цирюльник, бакалавр и даже ключарь церкви никак не могут поверить, что ты губернатор. И говорят, что все это обман и дело волшебников, вроде тех, которые случаются с Дон Кихотом, твоим господином. И Сансон говорит, что он пойдет разыскивать тебя и выбьет из твоей головы губернаторство и из мозгов Дон Кихота его безумие. А я только и делаю, что смеюсь, смотрю на мою коралловую нитку и придумываю, как бы скроить из твоей охотничьей одежды платье для нашей дочери». Послала я немного желудей моей синьоре-герцогине и желала бы, чтобы они были из золота. Пришли мне несколько ниток жемчуга, если их носят на этом острове. Новости из нашего местечка такие. Баруэка выдала замуж свою дочь за плохонького живописца, приехавшего в село искать, какой нибудь есть работы». Городской совет приказал ему нарисовать герб Его Величества на дверях Аюнтамиенто. За это он спросил два червонца, и ему их дали вперед. Поработал он восемь дней, по истечению их не нарисовал ничего и сказал, что у него нет охоты рисовать такие безделушки. Деньги он вернул назад и, тем не менее, женился в качестве хорошего работника. Правда, он уже бросил кисть взялся за лопату и ходит в поле, как дворянин. Сын Педро де Лобо получил духовную степень, и ему выбрали на голове кружок, так как он готовится сделаться священником. Мингилья, внучка Минго Сильвато, узнала об этом и ищет в суде на него, потому что он ей дал обещание жениться на ней. Злые языки даже говорят, будто она беременна от него, но он это упорно отрицает. «В этом году у нас нет оливок, и нельзя найти ни капли уксуса во всем селе. Здесь приходила рота солдат и увела с собой трех девушек из нашего местечка, не скажу тебе кого. Быть может, они вернутся, и найдется, кто возьмет их себе в жены с их хорошими или дурными клеймами. Цанчика плетет на коклюшках кружева». Она зарабатывает ежедневно чистоганом восемь мороведисов, которые кладет в копилку, в воспоможение своему приданному. Но теперь, когда она дочь губернатора, ты наделишь ее без того, чтобы она работала. Фонтан на нашей площади высох, молния ударила в позорный столб, и пусть бы их всех свалила молнией. Жду ответа от тебя и твоего решения о моей поездке в столицу» и дохранит да тебя Бог более долгие годы, чем меня, или столько же, так как я не желала бы оставить тебя на этом свете без себя. Твоя жена — Тереса Панса. Письма вызвали восторг, смех, одобрение и изумление. А в довершении всего прибыл и гонец, который привез письмо Санчо к Дон Кихоту. И Это письмо прочли также при всех и стали сомневаться относительно глупости губернатора. Герцогиня удалилась к себе, чтобы узнать от Пажа, что с ним случилось в деревне Санчо. Паж рассказал ей очень подробно обо всем, не упустив ни одного обстоятельства, и передал ей жулуди и сверх того кусок сыра, который Тереза ему расхвалила, сказав, что он очень хорош и даже лучше суров, Трончона. Герцогиня приняла эти подарки с величайшим удовольствием, с которым мы и оставим ее, чтобы рассказать конец губернаторства великого Санчо цвета и зеркала всех островных губернаторов.